2.2. Христос скрывается от погони. Христос со своими учениками тщательно скрывался. Господь же наш Иисус Христос, Сын Божий, тогда пребываша в Вифании, в дому Симонове у отца Лазарева, с великим чанием со апостолы своими, подчеркивается, что Христос в сложившихся обстоятельствах не доверял никому, кроме апостолов. «И никому же так тако Христос восклонен быть якоже двенадесятим апостолам, и же избра служите себе, с ними бо яды, и пия, и ходя, и спя, и николи же от них не отлучаяся».